Глава 30. «Теперь тебе все известно», — сказал Сларти Бартфаст, вяло пытаясь навести хоть какой-то порядок в своем кабинете. Он подошел к ближайшей груди, взял сверху один листок, но, не найдя, куда его положить, вернул на прежнее место. Груда немедленно рассыпалась. «Пронзительный интеллектомат спроектировал землю. Мы ее построили, а вы на ней жили». А потом пришли вагоны и уничтожили ее за пять минут до завершения программы. Не без горечи продолжил Артур. «Да», — молвил старец, безнадежно оглядывая комнату, 10 миллионов лет на смарку. 10 миллионов лет, землянин! Ты можешь представить себе такой огромный период времени!» Помолчав, он добавил. «Вот вам бюрократия!» «А знаете, — задумчиво проговорил Артур, — это многое объясняет. Всю жизнь я испытывал странное беспричинное чувство, что в мире что-то происходит, что-то большое, даже зловещее, а от меня это держат в тайне». Сларти Бартфаст беспечно махнул рукой. «Совершенно нормальная паранойя, у кого ее нет? Но если все испытывают одно и то же, «Это же что-то значит?» — воскликнул Артур. «Может быть, за пределами известной нам Вселенной?» «Может быть. Какая разница?» — остудил его пыл Сларти Бартфаст. «Может быть, я старый, и утомлен, но, по-моему, шансы установить истинные причины происходящего столь абсурдно малы, что лучше не ломать себе голову, а заняться делом». «Взгляни на меня, я, специалист по береговым линиям, получил премию за Норвегию». Порывшись в какой-то немыслимой груди, он извлек плексигласовый ящичек с макетом Норвегии. На ящичке было выгравировано его имя. «Вот, скажи, есть в этом смысл?» — спросил старец. «Лично я его не вижу. Всю свою жизнь я занимался фьордами. На быстротечный миг они вошли в воду» и меня удостоили высшей награды. Повертев ящичек в руках, он пожал плечами и небрежно отшвырнул его. Однако не так уж небрежно, чтобы тот упал не на мягкое. Во втором экземпляре земли, который мы сейчас строим, мне поручили Африку, и, разумеется, я делаю ее с фьордами. Люблю их и уверен, что они придают континенту старомодное очарование в стиле барокко а мне заявляют, что получается недостаточно экваториально. Экваториально!» Сларти Бартфаст горько рассмеялся. «Какое это имеет значение? Наука, конечно, творит чудеса, но счастье куда ценнее правоты». «Вы разве не счастливы?» «Нет, в том-то и беда». «Жаль», — сочувственно произнес Артур. «А мне казалось...» Какой приятный, спокойный образ жизни!» На стене вспыхнула маленькая белая лампочка. «Пора», — сказал Сларти Бартфаст. «Мыши ждут», — и открыл дверь, выжидательно глядя на Артура. Тот в последний раз обвел взглядом комнату, посмотрел на себя, ощутил кожей потную, мятую одежду, в которой еще в четверг утром лежал в грязи перед бульдозером. «Да, мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», — прошептал он. «Прошу прощения», — переспросил старец. «Пустяки», — ответил Артур. «Шутка».